Эти нереальные, навязчивые, всегда одинаковые образы, наполняя все мои ночи и дни, отличали описываемый период моей жизни от предшествовавших, которые легко могли быть смешаны с ним наблюдателем, видящим только внешнюю сторону предметов иными словами, ничего не видящим. Вроде того, как в опере какой-нибудь мотив вносит нечто совсем новое. о чём мы не способны были бы составить ни малейшего представления, если бы ограничились прочтением либретто или же остались за стенами театра и стали считать протекающие минуты. Но даже из чисто количественной точки зрения дни нашей жизни не равны друг другу. Чтобы одолеть дневной путь, натуры нервные вроде меня пользуются, как при поездке на автомобиле, различными скоростями. Бывают дни гористые, тяжёлые, для прохождения которых нужна уйма времени, и дни покатые, которые мы пролетаем с головокружительной быстротой, напевая весёлые песенки. В течение целого месяца, когда я беспрестанно воспроизводил словно музыкальную мелодию, не будучи в состоянии вдоволь насытиться ими, образы Флоренции, Венеции и Пизы, желание которых Возбуждаемое во мне этими образами, хранило в себе нечто столь глубоко индивидуальное, словно оно было любовью, любовью к женщине. Я твёрдо верил, что они соответствуют некоторой независимой от меня реальности, и они поселили во мне столь же прекрасные надежды, как те, что мог лелеять христианин первых веков на каноне вступления в рай. Так им образом Меня не только не смущало противоречие, заключённое в желании увидеть воочию и пощупать то, что было создано мечтами и никогда не воспринималось органами чувств, являясь тем более соблазнительным для них, тем более отличным от всего известного, но оно напротив укрепляло во мне сознание реальности упомянутых образов и ещё больше воспламеняло моё желание либо как бы сулило ему удовлетворение. И несмотря на то, что причиной моей восторженности была жажда эстетических наслаждений, путеводители занимали меня больше, чем художественные издания, но ничто не могло сравниться по притягательной силе с железнодорожным указателем. Больше всего меня волновала мысль, что хотя это Флоренция, которую я видел в своём воображении близкой, но недоступной, была отделена от меня во мне самом непроходимой пропастью. Всё же я мог добраться до неё окольным кружным путём, проехав определённое расстояние по земной поверхности. Конечно, Когда я повторял себе, придавая таким образом особую ценность тому, что мне предстояло увидеть: Венеция, школа Джорджоне, город Тициана, самый богатый музей средневековой архитектуры, я чувствовал себя счастливым. Но всё же я был ещё более счастлив, когда выйдя из дому на прогулку и быстро шагая по случаю дурной погоды, которая после нескольких дней преддвеременной весны вновь стала зимней, вроде той, что ожидала нас обыкновенно в Камбре на Страстной неделе, и видя, как каштаны на бульварах, хотя и погружённые в ледяной воздух, омывавшие их как вода, нисколько не смущаясь этим, словно одетые в праздничные костюмы пунктуальные гости, не позволяющие себе впадать в уныние, начинали вычерчивать Я отчеканивый на замороженных стволах узор неодолимо пробивавшихся зелёных листочков, уверенный рост которых холод хотя и задерживал, но не способен был всё же остановить. Думал, что Понты-Веккио уже весь завален гиацинтами и анемонами, и что весеннее солнце уже окрашивает волны большого канала такой тёмной лазурью, и такими роскошными изумрудами, что разбиваясь под картинами Тициана, они способны соперничать с ними в богатстве колорита. Я не в силах был сдержать радость, когда отец, то и дело постукивая по барометру и жалуясь на холод, начал выбирать в путеводителе лучшие поезда, и когда я понял, что войдя после завтрака в чёрную как уголь лабораторию, в волшебную комнату производившую полные изменения всего окружающего